Глава 10. Пит ждёт Нелл в холле отеля. Сидит, широко расставив ноги и раскинув руки на спинке дивана. И при виде Нелл даже не думает встать. «Детка!» — она каменеет. Смотрит на администраторшу, которая напряжённо всматривается в какие-то бумаги. «Сюрприз!» «Что ты здесь делаешь?» «Ну, я тут подумал, что мы вполне можем превратить Уикенд в Париже» в одну ночь в париже это все равно зачтется верно она стоит как изваяние посреди холла но ты ведь сообщил что не приедешь ты же меня знаешь я полон сюрпризов отель ничего вполне себе милый у нее такое чувство будто перед ней незнакомый человек волосы слишком длинные а выцветшие джинсы и замшевые ботинки которые раньше ей казались крутыми сейчас кажутся убогими и потрёпанными. «Немедленно прекрати», — приказывает она себе. «Он проделал такой путь. Он сделал именно то, что ты от него хотела. И это как ни крути, чего-нибудь достоит. Да «Выглядишь классно. Может, наконец поздороваешься?» Она делает шаг вперёд, целует Пита. От него пахнет табаком. «Прости, я просто немного растеряна». «Мне нравится держать тебя в напряжении». «Ну что, закинем моё барахлишко и пропустим по маленькой? А можно провести вечер здесь и заказать ужин в номер. Как тебе?» Он ухмыляется и приподнимает бровь. Нел косится краем глаза на администраторшу. Та смотрит на него, как на мерзкого посетителя, по недоразумению оказавшегося в холле её отеля. «Он не побрился», — думает Нел. «Он даже не удосужился побриться». «Здесь нет обслуживания номеров, только завтрак». Пит пожимает плечами и встаёт с дивана. «Кстати, клёвое платье. Очень шикарное». «Постой-ка, только один вопрос», — говорит она. «Я просто... я просто хотела узнать, как так получилось, что ты всё же приехал? Ты ведь сообщил мне, что у тебя никак не получится выбраться. По крайней мере, именно это было написано в твоей СМСке». «Ну, мне не хотелось оставлять тебя здесь одну. Я ведь знаю, какая у тебя тревожная психика, особенно если меняются планы и тому подобное». «Но ты же оставил меня одну прошлой ночью?» Вид у него смущённый. «Да, но, понимаешь, долгое молчание. Понимаешь, что?» Он скребёт в голове, улыбается своей неотразимой улыбкой. «Ладно. Ну, со мной связалась Триш и сказала, что немного беспокоится за тебя». «Триш, тебе звонила?» Отправила смс -ку. сообщила, что не может до тебя дозвониться и хочет удостовериться, всё ли в порядке. Нелл как будто прирастает к полу. «А что конкретно она написала?» «Да какая разница? Послушай, я здесь. Так давай радоваться этому, хорошо?» «Да брось, у нас времени осталось только до завтра. И вообще, билет обошёлся мне в целое состояние». Она смотрит на него во все глаза. Он протягивает руку. Она неохотно отдаёт ему ключ. Пит поворачивается и, повесив на плечо сумку, начинает подниматься по лестнице. «Мадемуазель!» Нелл поворачивается, как в тумане. Она совсем забыла об администраторше. Ваш друг оставил вам сообщение. Фабиан. в голосе Нелл звучит плохо скрытая надежда. Нет, женщина, когда вы выходили. Она протягивает Нелл лист бумаги с шапкой отеля. Пит уже едет. Пришлось дать ему хорошего пинка под зад. Прости, мы понятия не имели. Надеюсь, уикенд всё же удастся. Триш. Нелл смотрит на послание от Триш, бросает взгляд в сторону лестницы и поворачивается к администраторше. Бумагу она засовывает в карман. «Не могли бы вы подсказать, где лучше поймать такси?» — спрашивает она. «С удовольствием», — отвечает администраторша. У Нелл в кармане 40 евро. Двадцатку она швыряет таксисту и выскакивает из машины, не заботясь о сдаче. В баре царит полумрак. Смешение тел и бутылок. Она протискивается вперёд, пытаясь отыскать знакомые лица. Ей в нос бьёт запах пота и духов. Столик, за которым они сидели, теперь занят чужими людьми. Фабьена нигде не видно. Нелл поднимается наверх. Там поспокойнее. Люди непринуждённо болтают, сидя на диванчиках. Но и тут его тоже нет. Она спускается вниз и проталкивается к барной стойке, где им тогда наливали. «Простите, Нелл не сразу удается привлечь внимание бармена. «Привет, мой друг недавно был здесь. Вы его случайно не видели?» Бармен смотрит на неё с прищуром и кивает, словно припоминая. Фабиен. да «Да-да!» «Ну, конечно, Фабиена здесь все знают». «Он ушёл». У неё вдруг схватывает живот. «Она его упустила. Вот так-то». Бармен наклоняется над стойкой, чтобы наполнить чей-то стакан. «Мэхт!» — она чувствует себя совершенно опустошённой. Возле нее возникает бармен. У него в руке стакан с выпивкой. «Вы можете попробовать поискать его Wildcat. Они с Эмилем обычно там зависают». Wildcat, А где это?» «Улица Жентильон де...» Голос бармена тонет в раскатах смеха, и он отворачивается, чтобы выполнить заказ очередного клиента. Нел выбегает на улицу, останавливает такси. «Срочное дело», — говорит она. Водитель какой-то азиат выжидательно смотрит в зеркало. Wildcat, говорит она. «Улица, Жентильон, как-то так. Ради бога, скажите, что вы знаете, где это». Он поворачивается к ней. «Кё? Wildcat, Бар. Клуб. Wildcat. Она говорит уже на повышенных тонах. Таксист качает головой. Нел закрывает лицо руками, пытаясь понять, что же делать. Затем опускает стекло и окликает каких-то троих парней, стоящих на тротуаре у входа в бар. «Простите, вы знаете Wildcat? Бар Wildcat?» Один из них, встрепенувшись, кивает. «А ты что, хочешь нас подвезти?» Она изучает их лица. Пьяные, жизнерадостные, открытые. И принимает решение. «Конечно, если вы знаете, где этот бар. А где это?» «Мы покажем». Парни набиваются в такси. Пьяные улыбки и рукопожатия. Она решительно отвергает предложение сесть на колени к самому низенькому и принимает ментоловую постилку из рук того, что повыше. Она зажата между ними, вдыхает пары алкоголя и сигаретный дым. «Это хороший клуб. Ты там была?» Тот парень, что заговорил с ней первым, наклоняется и энергично трясёт её руку. «Нет», — отвечает она, а когда он объясняет таксисту, куда ехать, откидывается на спинку сиденья и ждёт, чем всё это для неё закончится.